Глава 86. У меня все болит, везде синяки, хорошо еще, что ничего не сломано. Я набираю 9.1.1. Но что-то не так. Автоответчик говорит переадресация вызова. Через секунду мне отвечает мужской голос. Что случилось? Я хочу заявить о похищении, выпаливаю я. Друг отвечает мне голос. Вы уверены? Я вешаю трубку, черт. Одеваюсь, бросаю вещи в машину, выкидываю горелые булочки в мусор и быстро вытираю стул. Важно сдержать обещание. Не оставить никаких следов нашего присутствия здесь, никаких следов новой жизни, которая еще час назад казалась такой возможной. Риэлтор даже не удивляется мне. На ней футболку с логотипом оголтелой пропаганды, за ее спиной работает телевизор. Пришлось выехать пораньше, говорю я, выкладывая ключи на стул. «Хорошо». Она достает мою карту из конверта, прокатывает ее через терминал и возвращает мне. «В следующий раз поселю вас в другом месте. У меня талант подбирать людям жилье по вкусу. Чем лучше я вас узнаю, тем это проще. Мне казалось, дом вам подходит. Увы, ошиблась. Дайте мне еще шанс». «Хорошо». «Сам-то я думаю лишь о том, что у меня больше нет шансов».